Персидский ковер. О, как давно это было! Где-то в шестидесятых. Я жил тогда в Ленинграде у пяти углов, и была у меня отдельная комната, и в комнате этой частенько собирались поэты и внимавшая им публика. И вот как-то раз приехал из Москвы поэт С. человек талантливый весьма почитаемый. Он позвонил мне и сказал, что закончил лучшую книгу своих стихов. Книга называется «Молитвы», и он хотел бы некоторые стихи из этой книги прочесть ленинградской аудитории, и в этом смысле он рассчитывает на мою комнату. Я немедленно согласился, назначил чтение на ближайший вечер и стал обзванивать своих знакомых, пишущих и внимающих. Чтение я назначил на семь часов вечера, но в шесть... Ко мне неожиданно, без звонка, явился знаменитый ленинградский поэт Г. И был он уже изрядно пьян. Зная его непредсказуемую натуру, особенно после второй бутылки водки, я Г как раз и не пригласил, хотя в ту пору очень увлекался его талантливой поэзией. Все эти свои соображения я тут же честно изложил Г. Выслушав мое объяснение, он сказал, Послушай, ты не можешь меня выгнать. Я пьян, и того и гляди попаду в милицию. Я должен отрезветь, а для этого хорошо бы поспать. Где? недоуменно спросил я. Комната ведь одна, и через час придут гости. А вот я вижу у тебя ковер на диване. Несколько странно отреагировал на мои слова Г. И действительно, единственным достойным украшением моей комнаты был огромный настоящий персидский ковер. «Вот что!» — продолжал Г. — я придумал. «Ты закатаешь меня в этот ковер, получится весьма солидный валик, и передвинешь его к стене. Придут гости, пусть С. им читает, а я посплю. А если я сейчас уйду, то обязательно попаду в милицию, и ты будешь в этом виноват. Так мы и сделали. К семи начали собираться гости. Пришел Эс, взволнованный и нарядный. На столе стояла разумная порция водки и кое-какая закуска. Но прежде мы решили выслушать молитвы. Эс достал из портфеля рукопись и нервно разгладил ее. Началось чтение. Это были хорошие талантливые стихи. Каково же было мое удивление, когда после очередного стиха кто-то явственно произнес «барахло». Присутствующие переглянулись. Увы, хулителя никто не обнаружил. Заила среди гостей не было. Тогда все сделали вид, что ничего не случилось. Чтение продолжалось с был прирожденным чтецом декламатором он читал четко хорошо поставленным голосом авторская интонация тонко подчеркивала смысл стиха он прочитал еще несколько стихотворений и тут опять послышалась дерзкая реплика и я понял что это говорит г закатанный в ковер однако вторая реплика вывела с из себя Он тоже догадался, откуда исходит голос. Пришлось раскатать персидский ковер. Г. сделал вид, что глубоко спит. — А ну, вставай! — закричал я. — Вставай и немедленно уходи! Г. открыл глаза и сразу же увидел на столе водку. Но было поздно. Он понял, что ему придется уйти. — Дайте же хоть выпить! — жалобно застонал он. — Благородный С. Налил ему граненый стакан водки. Г. выпил, не закусывая. Я вывел его в коридор и подал ему шапку и пальто. — Зачем ты так? — спросил я его. — Ведь С. читал хорошие стихи. — Я не мог удержаться. Слишком уж соблазнительно было мое положение, — ответил Г., захлопывая дверь. А вечер, к удовольствию собравшихся, пошел своим чередом.